Глава девятая. Алена. Я тихо открыла входную дверь и вошла. Из большой комнаты доносился звук телевизора. Родители, как всегда, проводили воскресный вечер за просмотром фильма. Вот и славно. Хромая отправилась прямиком в ванную комнату. Нужно скорее снять с себя шмотки Насти и переодеться в домашнюю одежду. «Аленушка, как погуляла?» Донесся из комнаты голос мамы. «Хорошо, ма, хочу ванну принять!» — крикнула я, сжавшись. «Ох, лучше мамочки не видеть меня. Вряд ли ко мне снова подошла съемочная группа и предложила переодеться». Но тут мама засмеялась, видно, уже забыла про меня за своим фильмом. Я с облегчением выдохнула, потом вспомнила про каблук. охо хо хо Ладно, можно в починку отнести, чтобы я еще раз нацепила туфли на каблуках, но уж нет, так ведь можно и без ног остаться». Даже не учитывая, что я сиганула из окна приличного заведения, куда меня больше никогда не пустят. Ну и ладно. Можно подумать, я туда ходила. А то, что каблук сломала. Да с кем не бывает. Мой внутренний голос тут же со злорадством подсказал. «Такое милое, Горошкино, бывает только с тобой». Я не пожалела пены, вылила полбутылки и, не дождавшись, пока наберется полная ванна, юркнула в теплую воду. Закрыла глаза, и передо мной тут же нарисовался профиль Димы. Я вспомнила, как парень нес меня до такси и покраснела. Чудик оказался на удивление сильным. Помнится, в старших классах, на веселых стартах, мне достался в партнеры Валя косаруков говорящая, кстати, фамилия. Подхватив мое бренное тело на эстафете, он пыхтел и жаловался, а потом уронил меня практически на самом финише. Растянулись мы вдвоем под общий хохот всей школы, до сих пор стыдно. Я в мельчайших подробностях вспоминала лицо дима до чего же он оказывается симпатичный? Наверное, сам об этом не догадывается. Раз не использует свою внешность, скрывая за этими нелепыми вещами и прической. Какие же у него пушистые ресницы, какой нос, губы и, самое главное, цвет глаз. Эй, Горошкина, ты что, на чудика запала? С той первой встречи в лифте так мало времени прошло. Разве такое возможно? Я простонала и скрылась под шапкой пены. Как только я вышла из ванной в длинном банном халате с полотенцем на голове, мама снова выкрикнула из комнаты. «Алён, там у тебя телефон разрывается!» Шлюпая босыми ногами по ламинату, я направилась к себе. Сердце громко стучало. «Может, чудик?» Но нет, на экране высветилось несколько пропущенных звонков от Ксении. И сообщение. «Ну ты где? Родители еще не спят? Мы заскочим на минутку!» Я с задумчивым видом посмотрела в окно, за которым было уже совсем темно, и тут же в дверь позвонили. «Это ко мне», — предупредила я. На пороге стояли Ксения и Петька. Нарисовались голубчики. «Сейчас я из вас всю душу вытрясу. Что это такое? В черемахе было». Я чуть под стол не упала в состоянии шока. «А, это вы?» — обиженным голосом произнесла я. «Заходите». «Ален, кто там?» — спросила мама. «Да, это Ксения и...» Я красноречиво оглядела Петьку с ног до головы. «И Густав Петросян...» «Петросян?» — переспросил Петя. «Густав?» — удивилась Ксения. «Кто, кто?» — выглянула в коридор мама. «Опять меня разводишь? Что вы задумали? Добрый вечер, ребята!» Петька с Ксенией растерянно кивнули в ответ. «Это новый Петькин псевдоним», — сердито проговорила я, глядя парню в глаза. «Он у нас теперь кантри-певец». «Где твоя шляпа, Густав?» «Алён, ты что несешь? прикинулся дурачком Петя. «Ладно, вы тут сами разбирайтесь, хмыкнула мама, привыкшая к нашим странностям. Мы прошли в мою комнату, Петька с Ксенией сели на краешек кровати, в большом банном халате, и с полотенцем на голове я нависла над ними, словно белое облако. «Ну и...» — начала я. «Что это за фигня была в черёмухе? Это, царёвок, конечно, твоя идея». «Конечно моя», — с вызовом ответила Ксения. Это же тебе во благо». «Какое такое благо, царёва!» — прищурилась я. чтобы я там от сердечного приступа откинулась при виде этого Густава». «А почему Густав-то?» — удивилась Ксения. «У Петьки спроси». Буркнула я. «Что первое пришло в башку?» — ответил задумчиво Петька, погрузившись с кем-то в переписку. Ксения вздохнула. «Понимаешь, Алён, мы хотели показать твоему... Хм ухажору что-то интересно». «Кому?» — перебила я. «Чипу из Чипа и Дейла, которые на помощь спешат». «Петька старался одеться максимально модно», — укоризненно сказала мне Ксения, а друга постучала по плечу в знак ободрения. Но Петька никак не отреагировал. Он с дурацкой улыбкой продолжал кому-то строчить послание. «Что ж, если для вас это максимально модно», — проворчала я, «даже мой чудик более стильно выглядит, чем этот Густав». «Лучше бы к Свете обратились, она бы Петьку нормально приодела». Ксения помрачнела. «Достаточно с него и этого наряда». «Петь?» — позвала я друга. «Алло, ты с нами?» Я пощелкала перед его носом пальцами, но Петька, кажется, не заметил. Я пожала плечами. «Ничего, Густава, я вам еще припомню. Будете знать, как ставить меня в неловкое положение. Будто я и без этого не попадаю в передряги». «И давно такое с нашим пациентом?» спросила я у Ксении. Царёва только обреченно рукой махнула. Мы сюда приехали на машине, Петро у папы на вечер тачку взял. Так на светофоре пару раз зеленый прозевали, потому что он в телефон пялился. Белобрысон и кудряв, начала я, поглядывая на Ксению. И высокий, словно шкаф, подхватила подруга. Темнобров и моложав. Петросянчик наш Густав, заключила я. Петька усмехнулся, не отрывая взгляда от экрана. Так, ну все, рассердилась Ксения, отбирая у друга телефон. С кем ты там переписываешься весь вечер? Даже на стишки не реагируешь. Царева вскочила на ноги, заглядывая в экран. Петя поднялся следом, пытаясь забрать телефон. Ты одобрил Светкину заявку в друзья? Воскликнула Ксения. Верни! Потянул длинные руки за смартфоном Петя. Царева спрятала смартфон за спину. Отдам только после урока, строго сказала она, словно учитель. «Перейдем к обсуждению нашего ботаника». «Да что его обсуждать?» — разозлился Петька. «Как прошло ваше свидание? Рассказывай». Игнорируя Петю, Ксения уселась обратно на кровать. «Ну...» — протянула неуверенно я. «Если не считать Густава...» «Это мы уже поняли», — поторопила меня Царева. «Если не считать Густава...» — продолжила я. И того, что нам пришлось мыть за собой посуду, потом мы еще разбили чашку, я выпала из окна и подвернула ногу, и каблук сломала на настенных туфлях. Вот. Если всего этого не считать, то все прошло круто. Я, улыбаясь, кивнула собственным словам. Петька и Ксения странно уставились на меня. «Горошкина, ты ведь сейчас сочиняешь?» медленно спросила Ксения. «Зачем мне что-то сочинять?» удивилась я, а потом заверила царёв. Я готова заплатить за ремонт обуви. Петя и Ксения переглянулись. Клянусь, проговорила царева. Иногда мне хочется на денек стать тобой, чтобы понять, как ты все эти приключения находишь. Я растерянно пожала плечами. А что тут скажешь? Это ведь все как-то само собой получается. А твой чудик как? Нормально, ответила я, пытаясь скрыть улыбку. Ксения посмотрела на меня с подозрением. «Слушай, дорогая моя, по-моему, ты уже рассиропилась». «Что ты имеешь в виду?» — сделала я невозмутимое лицо. Разок сходила с парнем на свидание и сразу поплыла. «Ты что, в ботаника влюбилась?» «Нет», — возмутилась я. «Нет, конечно». «Или во всем виновата твоя жалостливость?» «А чего ботана жалить — вклинился в разговор Петька. Видел я твоего чудика близко. Не сказал бы, что у него какие-то проблемы в личной жизни. Как он по-свойски твою руку заграбастал. Петя хмыкнул, а у меня от смущения щеки запылали. Горошкина это правда? Спросила Ксения. Ну, да. У меня какой-то немного нетипичный батан Нехотя согласилась я. Иногда он меня очень удивляет своими поступками. Крейзи батан значит. Эх, его бы, конечно, приодеть. Мечтательно проговорила Ксения. «Что у тебя за мания всех переодевать?» Удивилась я. «Иди выучись на стилиста. Петьку то вон уже превратила в Густава». Я захохотала, вспомнив эпатажный наряд друга. «Петро сам так приоделся. Очень брутально, по его мнению», закричала Ксения. «А вообще подумай над моей идеей предложить чудику помощь по смене имиджа. В крайнем случае Светку подключим. Она в этом больше нас шарит». Царева поморщилась, достала из кармана Петькин смартфон и бросила его на кровать. «И ответь ей уже, жужжит и жужжит, надоело!» Петя тут же схватил смартфон и, как зачарованный, вновь уткнулся в экран. «Мне хотелось перевести ему разговора, и я произнесла. «Вы готовились к семинару по зарубежке?» «А я завтра не пойду на эту пару», — важно заявил Петька. «Это еще почему?» — встрепенулась Ксения. А что там делать? Допуск к зачету я уже получил, к тому же у меня в это время дела. Какие еще дела? не унималась царева. Вместо ответа Петька открыла очередное сообщение. У тебя, Ксения, тоже есть допуск? обреченно спросила я. Мне Лидия Ивановна вообще автомат обещала, похвасталась царева. Поэтому и я прогуляю. У меня дела. Последнее слово Ксения специально произнесла по слогам, но Петя не обратил на это никакого внимания. Хотя обычно заваливал Царёва вопросами. Подругой это напрягло, что было заметно. «А у меня не допуска, ни тем более автомата», — вздохнула я. Придется на семинар тащиться, а готовиться к нему так неохота». Я демонстративно зевнула. «Ой, да не парься», — махнула рукой царева. «Там окно перед зарубежкой будет, успеешь подготовиться». «Ой, верно». Петька приложил к уху телефона, затем виновато посмотрел на нас. «Света голосовое прислала. Короче, Ксюх, я тебя в машине жду». С этими словами он быстро вышел из комнаты. «Хорошо», — выкрикнула подруга и резким сердитым движением поправила очки. «Ксень, все нормально?» — спросила я. Все просто чики-пуки, Горошкина. Мне кажется, или тебе не нравится, что Петька со Светой общается?» Царёва наигранно фыркнула. «Мне-то что? Пусть хоть с папой римским переписывается!» Я скрестила руки на груди. «Ну-ну!» Царева как-то отстранённо посмотрела на меня и тоже двинулась к выходу. «Доброй ночи!» — буркнула она. «Да стой же ты!» — схватила я Ксению за руку. «Поверить не могу еще вчера. Петька просил поговорить меня с царевой по поводу их отношений. А сегодня такое творится!» «Ты, Ксенька, конечно, сердишься!» — покачала я головой. Подруга удрученно посмотрела на меня. «Думаешь, он заметил? Петька-то? Да он сейчас не обратит внимания, даже если из космоса летающая тарелка приземлится на его соломенную голову. Ксения, неужели Петька тебе все таки нравится?» «Не в этом дело», — помурщилась Ксения. «Не симпатизирует мне этот возможный тандем? За Петьку волнуюсь. Ты просто не знаешь Елизаровых». «Они людоеды?» — со смехом предположила я. «Вампиры?» «Как, калины?» «Ого, а было Белла Свон!» Захихикала Ксения. «На самом деле зря смеешься. или Заровы могут быть очень коварны». «Но ты же столько лет дружишь со Светой!» Удивилась я. «В плане дружбы у меня претензий нет, а вот в отношениях...» Ксения замолчала. «Я чего-то не знаю?» Спросила я. «Мне пора. Петька ждет внизу. До завтра». Зарева быстро чмокнула меня в щеку. «Закрой за мной дверь». Проводив Ксению, я еще некоторое время простояла в коридоре, прислушиваясь. Родители, похоже, уже легли спать. Ну и что это было? Ксения все-таки ревнует Петю? Или действительно боится, что коварная Света Елизарова разобьет нашему белокурому другу сердце? Сама я долго не могла уснуть. Казалось, что в комнате слишком душно. Некоторое время рассматривала черное, незашторенное окно. На кухне еле слышно гудела посудомойка. Я потянулась к телефону и посмотрела на экран. Новых сообщений нет. Ворочаюсь я уже 40 минут, а завтрак первой паре. Я поднялась с кровати, на цыпочках подошла к окну и открыла его настежь. Теперь гул посудомойки сменил лай дворовых собак. Машины на проспекте в этот час проезжали редко. В комнате стало намного свежее. Я решила, что теперь точно усну, но по-прежнему продолжала воручиться. Снова посмотрела на часы, проверила сообщение Ничего. Дима, наверное, уже давно дрыхнет. Ему и в голову не пришло, что я тут мучаюсь от бессонницы. Вот уж воистину чудик. Разве сложно было за вечер хоть словечко прислать? Сразу видно, что в нашей женской психологии он совсем не разбирается, и опыта общения с девчонками у него ноль. Я так рассердилась на чудика, будто он был виноват в том, что я не могу уснуть. Зажмурилась сильно-сильно, так что засверкали звездочки. Открыла глаза и нащупала телефон. «Нет, ну невозможно же!» «Знаю-знаю, первой строчить не камильфо. Тем более так поздно. Но по-другому я просто не могла». «Спишь?» — написала я. Дима ответил спустя несколько секунд. «Уже нет». Я надулась. Впрочем, именно такого ответа я и ожидала. Чудик не был бы чудиком, если бы вдруг написал. «Не сплю. Все время думаю о тебе». Представив себе такое сообщение, кажется, я даже немного покраснела. «Тоже не сплю». Быстро натюкала я, отправила сообщение и уставилась в потолок, по которому пробежал свет от фар. «Я это понял», — ответил Дима, и следом отправил еще одно послание. «Обо мне думаешь?» Тут уж я задохнулась от возмущения. В моих мыслях все было совсем по-другому, и вообще-то Дима должен был первым мне написать. «Да», — честно призналась я, и приписала. «Думаю, какой же ты все-таки чудиковище». «А я думаю, какая же ты все-таки красивая». Пришел тут же ответ. Надо же, как непосредственно. Хотя, будь на месте Димы какой-нибудь мачо, фраза показалась бы мне слишком банальной. но от чудика это прозвучало искренне трогательно. Наверное, ему пришлось набраться смелости, чтобы отправить мадам Грохольской такое... Я негромко рассмеялась, уткнувшись в подушку. Красавица и чудиковище. Чем не начала история красивой искренней любви? Ой, любви? Я испугалась собственных мыслей. «Спокойной ночи», — быстро набрала в ответ. «Спокойной. Кстати, твой поросенок у меня в заложниках. Условия выдвину позже». «Что? Дима рискнул вернуться в черемуху за моей игрушкой? Честно, я была поражена. Чуть телефон из рук не выронила, который приземлился бы мне прямиком на нос». «Хорошо, но если с его спинки упадет хоть одна щетинка», — в рифму предупредила я, шантажиста, в ответ Дима прислал ржущий смайлик, а я, улыбаясь, закрыла глаза и тут же провалилась в сон. Мы вышли из залитой утренним солнцем аудитории в прохладный темный коридор. Пропустив вперед спешащих в столовую одногруппниц, я остановилась у доски с расписанием. Зевнула и сладко потянулась. «Горошкина, ты хоть рот прикрывай, сейчас весь университет проглотишь», проворчала Ксения вслед за мной, также не в силах сдержать зевок. «Ничего не могу с собой поделать», — пожаловалась я, подтягивая лямку рюкзака. Проснулась в 6 утра, накопировала какую-то первую попавшуюся фигню на флешку. Сейчас в окно буду разбирать, читать, читать. Я с блаженством закрыла глаза. «Что, Аленка, спишь на ходу?» — раздался веселый голос Петьки над ухом. «Кто еще валит за рубежки?» Ксения подняла руку. «Я тоже сегодня плохо спала» сообщила подруга. «Пойду отсыпаться, Петро, а ты сейчас в какую сторону? Домой?» Петька замялся. «Ну, не совсем». Ксения нахмурилась. «А куда? Тебе-то какая разница?» «Так, похоже, сейчас начнутся разборки, что не очень-то похоже на моих друзей. Вообще, Ксения с Петькой редко ругаются. Все чаще со мной по очереди дискутируют». «Спросить уже нельзя?» встрепенулась Царева. «Если тебе так интересно, я встречаюсь со своим приятелем и его девушкой. Они меня позвали в кино. Приятеля зовут Денис Усманов, 20 лет, учится на физкультурном». «Ой, а что это за анкета «Давай поженимся»,» — встряла я. В свободное время предпочитает вышивать крестиком. Денис предупреждает, что его избранница должна уметь... «Его избранница Лена», — перебил Петька, игнорируя мой монолог. «Она учится на том же факультете». «Все, хорош дурака валять», — поморщилась Ксения. В этот момент Петька так оглушительно свистнул, что у меня чуть барабанные перепонки не выскочили. «Совсем куку! -ку рассердилась я. «Прямо в ухо!» «А вот и Денис!» — расплылся в улыбке Петя. «Дэн!» В конце коридора стоял коренастый парень с короткой стрижкой. Он держал за руку высокую рыжую девушку. «О, моя королева!» — насмешливо обратился к Сене Петька. «Нет, царица! Могу ли я пойти со своими друзьями?» Царица царева только рукой махнула, не дав Пети договорить. Чеши на все четыре стороны. Премного благодарен. До завтра, горушкина. Петька на прощение треснул по моему рюкзаку так, что я, подавившись очередным зевком, подскочила на месте. Когда белобрысая голова скрылась в толпе студентов, я обратилась к царевой. Если бы он с ней сейчас встретился. С кем с ней? Ксения нарочито внимательно уставилась в расписании. С Ларисой Гузеевой! рассердилась я. Со Светой Елизаровой, с кем еще. По-моему, мы вчера уже беседовали на эту тему. Царева нахмурилась и поправила волосы. Пошли уже на улицу, тошнит от этого универа, скорее бы каникулы. Она схватила меня за руку и практически силой потащила в противоположную от расписания сторону. На крыльцо мы вышли вместе со звонком, до этого не могли разойтись в дверях с опаздывающими на пару студентами. Вот же народу! «Не терпится получить знание, проворчала царева. «Что, с подушкой не терпится поцеловаться?» «А тебе на семинаре с блеском ответить», — подколола меня к Ксения. «Ой, не напоминай», — вздохнула я. «Меня в этом семестре практически не спрашивали, еще и пропусков много. Точно сегодня отвечать придётся». «Готовься, время есть», — напутствовала меня подруга. «Кто там у нас сегодня? Госпожа Бавари?» угу Флабер». Обреченно кивнула я. «Психологический портрет Эммы». «Мадам Бавари, это я», процитировала Ксения, беспечно топнув ногой перед собравшимися посреди тротуара голубями. Очки подруги тут же съехали с носа, а стая серых птиц с громким гулением взмыла в небо. «Проводишь до остановки?» Я кивнула. Пойдем, Как раз по пути зайду за кофе на вынос. Возьму большой стакан и булочку». «Такую огромную!» Словно рыбак, хвастающийся уловом, я раскинула в стороны руки, демонстрируя размер выпечки. Царева отпрянула в сторону. «Эй, ты полегче!» Проводив Ксению до остановки, я зашла в небольшую кондитерскую, купила кофе с булкой и отправилась в сторону сквера. Несколько зеленых аллей с симпатичными белыми скамейками находились недалеко от корпуса, где проходили занятия у нас, гуманитариев. В час, когда большинство студентов были на занятиях, я без труда отыскала свободную скамейку и с блаженством плюхнулась на нее. Несмотря на то, что сегодня я была в любимых черных конверсах, нога по-прежнему немного побаливала, солнышко припекало, я быстро стянула через голову джемпер, под которым у меня была джинсовая рубашка с коротким рукавом. Мимо прошли две девчонки в топах и мини-юбках. Она же одета уже совсем по-летнему. Но когда выходишь на занятия к первой паре, тебя тут же встречает колючий прохладный воздух. А вот к обеду уже становится жарковато. Не угадаешь с погодой. Задумчивым видом, проводив взглядом девушек, я наконец вспомнила, для чего тут, собственно, расположилась и полезла в рюкзак за ноутбуком. Пока мой старикашечка грузился, потянулась за кофе, попутно оглядывая аллею, и тут же заметила поверх кустов, чуть поодаль, светловолосую голову Светы. Странно. Ксения говорила, что Елизарова учится в другом институте. Я сделала глоток и чуть не поперхнулась, когда к блондинке подрулил Петька. Он что-то негромко сказал ей и так кокетливо заулыбалась. Интересненько. Потом я увидела парочку с физкультурного. У них двойное свидание, что ли? Петя Царёву обманул, или, точнее, что-то утаил. Ну и ну. Ох, если Ксения об этом прознает. Я покосилась на ноутбук, который, наконец, включился. Если он сейчас поломается, это будет просто всемирнейший закон подлости имени горушкиной Тут же перевела взгляд обратно на Петьку и его компанию. Денис и Лена, обнявшись, побрели по зеленой аллее, Петя и Света чуть приотстали. Сразу было понятно, что это их первое свидание. Мой друг, похожий из кожи вон лез, чтобы произвести впечатление на свету. Ей-богу, я впервые видела Петьку таким активным. Вечно погруженный в свои мысли, флегматичный и временами язвительный. Рядом с Елизаровой он преобразился. С его лица не сходила улыбка. Он что-то увлеченно рассказывал девушке, держась с ней на расстоянии. А Елизарова, приложив руку козырьком к колбу, время от времени смеялась. Мне даже на мгновение стыдно стало. Неужели мы с царевой так затюкали Петьку, что рядом со Светой он расцвел? Парочки скрылись из виду. Я еще немного поглазила на опустевшую аллею и решила, наконец, заняться подготовкой к семинару. Отставила стаканчик с кофе в сторону, положила на колени ноутбук. «Так, устанавливает обновление. Ладненько, пока можно перекусить». Я нащупала рукой булку, быстро сняла обертку и откусила. Загрузка еще не закончилась. Ну и чего так долго? Не проживав до конца предыдущий кусок, я снова куснула. Да чего ж вкусная. Свеженькая, воздушная, с посыпкой. И денёк такой славный. Птички над головой щебечут, солнышко ярко светит. Если б не тормоз ноутбук и не семинар по зарубежной литературе, можно было бы считать, что жизнь удалась. Я еще раз откусила от булки, задумчиво глядя на электронного ветерана. Так скоро и окно закончится. Госпожа Бавари махнет не ручкой, а не допуск к зачету, наоборот, примет свои распростертые объятия. Я внимательно и с тревогой наблюдала за раздумыванием ноутбука. Но внезапно экран все-таки погас. Я растерянно уставилась в свое жующее отражение. Так, приехали. Очень вовремя. И что это с ним? Привет. Раздалось у меня над ухом. На черном экране отразилось смеющееся лицо Димы.